Глава 27. Витя. Я почему-то был уверен, что стена между нами сломалась. А если и не полностью, то точно дала серьёзную трещину. Глаза Риты, её тёплые ладони, лежавшие поверх моих, её обжигающее дыхание, щекотавшее кожу. Я будто вернулся в выпускной класс. За нашу парту, в наши отношения. И хотя правда в какой-то степени выбила почву из-под ног, вонзив острые осколки реальности в сердце, тот факт, что мы с Марго чуть не поцеловались, создавал за спиной воздушный парашют. Хотелось поскорее сделать шаг в небо, чтобы вдохнуть то долгожданное чувство эйфории. Выскочив из комнаты, я на ходу сунул ноги в кроссы и помчался по лестнице вниз, позабыв о шнуровке. Но по пути успел схватить ключи отца от тачки. Уверен, пригодятся. Пока спускался, вслушивался в звук шагов, стремительно удалявшихся от меня. Её шагов. Рита так мило смутилась. Воспоминания заставляли меня улыбаться, подобно сумасшедшему, сбежавшему из белой, пропитанной мраком комнаты. Бух, бух, бух. Это сердце сходило с ума. Во мне проснулся давно утраченный дух ребячества. Я и сам толком не понимал, что происходит. Просто мчался, перепрыгивая через ступеньки, которых почему-то оказалось неприлично много. Раздался звук сработавшего домофона, а затем хлопок двери. Пришлось залезть на перила в надежде ускориться, чтобы не дать Романову ускользнуть. Серьёзно? Откуда такая скорость? Она никогда не отличалась особой физической подготовкой, в отличие от меня. Оказавшись на улице, я сразу заметил её маленькую, худенькую фигурку, направлявшуюся в сторону шлакбаума. Рита! крикнул я изо всех сил. Морозный ветер, казалось, обжигал лёгкие. А снег, больше напоминавший дождь, создавал пронизывающую влажность. Романова позвал я, сокращая между нами расстояние. В этот раз Марго остановилась и даже оглянулась. Её грудь то и дело поднималась из-под расстёгнутого пальто, так спешила, что забыла застегнуться. "Ну ты, пшустрая", произнёс я, подходя ближе. Поднял голову к ночному небу, вдыхая порыт тёплого воздуха. Я Я не слышала. Рита отвела взгляд в сторону, но даже в темноте я видел, как отливали румянцем девичьи щёки. Замёрзнешь ведь, прошептал я. Коснулся её пальто и начал аккуратно застёгивать пуговицы, надеясь, что морозный ветер не успел опередить меня. Витя, Я хочу подвести тебя домой. Не отрывая глаз от пуговиц, я озвучил своё желание. Если честно, сейчас мне было всё равно, согласится или откажется морго. Я не мог отпустить её так быстро. Почему-то показалось, если она уйдёт, то мы больше никогда не встретимся. Эта мысль испугала и привела в ужас. Не обязательно, я могу и А помнишь, как-то мы ходили на речку? Тогда, когда я промочила ноги, прошептала она: "Я продолжал застёгивать пуговицы, вспоминая тот день из детства. На улице стояла поздняя осень, и ты могла заболеть. Но не заболела, потому что ты отдал мне свои кроссовки, а сам пошёл в одном носке. Рита Мне нравилось, как звучало имя девушки напротив. Нравилось, как буквы обволакивают слух, словно лаская его. «Я подвезу тебя. Холодно ведь и темно». Пару секунд она молчала, а я не решался взглянуть в глаза Романовой. «Ладно, если ты хочешь, подвези меня, пожалуйста». «Это лучшее решение, ты знаешь?» С ликованием произнес я. Не выдержав, хотя полагаю, стоило вести себя сдержаннее, я схватил Риту за руку и потянул к отцовской машине. Она дёрнулась всего разок, видимо, больше для приличия, затем позволила сжать крепче свою ладонь. Тень несчастной пару минут, пока мы шли до стоянки, я будто парил над пропастью. Мир вокруг перестал казаться мрачным, даже небо, на котором этим вечером не горело ни одной звезды, взгляделось волшебным. Я поднял голову и улыбнулся. Хотелось прокричать на весь мир, сказать каждому, насколько я был счастлив. Садись, произнёс я, открывая дверь машины. Марго окинула меня коротким взглядом, а затем залезла на пассажирское сиденье и сложила руки на коленях, будто находилась в растерянности. А когда я уселся за руль, Её чувство явно предались воздушно-капельным путём, потому что элементарная последовательность действий при начале движений напрочь вылетела из головы. Надо пристегнуться. Произнёс я то ли вслух, то ли про себя, и я наклонился к рети и потянулся за ремнём, оказавшись к ней слишком близко. Глаза девчонки расширились. Она блеснула алые до чёртика привлекательные губы и часто заморгала. И я видел все это, словно кто-то сверху замедлил киноленту, показывая самые яркие фрагменты из фильма. Мы могли бы прямо сейчас поцеловаться. Я был уверен в этом. Да что уж, я хотел этого. Сорвать сочный фрукт, что давно ожидал своего хозяина, но заставил себя сдержаться и вернуться обратно на место. Позже ещё будет идеальная возможность. Спасибо, шепнула Романова, её голос дрогнул. Скажишь свой адрес? Угу. А твой отец? Он точно не против? Кажется, он слишком в шоке, отмахнулся я. М-да уж. Девушка пожала плечами, озвучила нужный адрес, и мы двинулись с места. Я не знал, о чём мы могли сейчас поговорить. Меня буревал ураган разных эмоций. Я едва соображал, на каких светофорах поворачивать, и ко всему прочему умудрился проскочить все красные сигналы. Что ж, старик явно не обрадуется штрафом. У меня завтра выходной, неожиданно произнесла Рита. Я тайком взглянул на неё и снова это щемящее чувство в груди. Хочу испечь пирог. Отлично. Можно я буду твоим дегустатором? Если только ты не ждёшь чего-то грандиозного, заробела она. О, да. Я жду самый аппетитный пирог в мире с шоколадом и бананом. Удивительно, усмехнулась Романова. Взмок горел под натиском её взгляда. Я как раз собиралась испечь именно такой. Значит, это судьба. «Я не верю в судьбу», — с некой грустью проговорила Рита. Она продолжала держать руки крепко скрепленными на коленях, словно этот большой просторный салон, разноцветная подсветка и кожаные сидения ее напрягали. «Логично. Лучше верить в меня». «О, да», — с иронией ответила Романова. И мы засмеялись. Этот мимолетный смех смог разрядить атмосферу. Я окончательно разговорился, вещал похлеще любого радио. Разве что мировые новости и политики не озвучивал, но прошёлся по всем темам, которые всплывали в голове. Рита покорно слушала, иногда кивала, а иногда задавала вопросы, проявляя явный интерес. Так мы и доехали до её нового места обитания. Район со старыми многоэтажками, довольно чистенький, без всяких алкоголиков на лавках или бродячих собак. Припарковавшись у обочины, я заглушил двигатель и повернулся к Марго, желая лишь одного продлить момент нашей близости. Безумно не хотелось отпускать её. Ты так странно на меня смотришь, сказала она, прежде чем потянуться к дверной ручке. Что значит странно? Я всегда так на тебя смотрел. Как кот на Рита обрвала себя на полуслове, устремив взгляд в лобовое стекло. В свете фар кружившиеся снежинки напоминали звёзды, что сейчас падали прямо на мою машину. Просто протягивай ладонь и загадывай желание. Раньше я не понимал, что люди находят такого необычного в снеге. Смотрит на него заворожённо, будто видит неуловимое чудо, парящее в воздухе. Да какое же это чудо? Обычное явление природы. Никакой магии. Однако сейчас, сидя рядом с Ритой и разглядывая снежинки, сам от чего-то замер. «Шестилучевые!» — проговорил я, вглядываясь в зимние звезды, падавшие на землю. «О чем ты?» «Ты знаешь, сколько столетий люди пытались воссоздать снежинку. И только в 1885 году Один американский фермер сумел сфотографировать её, а позже даже создал целую коллекцию удачных снимков. Витя. Мечты так просто не сбываются, я знаю, но в этот раз у нас всё обязательно получится. Я повернулся к Рите и обхватил руками её прохладные ладони. Взглянув в глаза девчонки, что навсегда поселилась в моём сердце, я увидел нечто невероятное. Надежду. одну на двоих. В тот день в детстве я не хотела отталкивать тебя, призналась вдруг Романова. Её пальцы скользнули по моим, переплетая наши руки. Я думала, когда вырасту, обязательно тебе всё расскажу, но так и не смогла. Люди не рождаются идеальными. Совершать ошибки это нормально. Я тоже виноват перед тобой. Знаешь, я не верю в судьбу, вздохнув, повторила она. Но если в этот раз мы снова отпустим друг друга, значит, не отпустим. Я не отпущу. Витя, обещаю. Я больше никогда не отпущу тебя. Это была клятва не столько Рите, сколько себе самому. Невозможно вечно спотыкаться об одни и те же камни. Я должен научиться замечать их перед тем, как ступить на ухабистую дорогу, ведущую в тупик. Столько раз мои глаза закрывала пелена, столько раз я оступался и летел в пропасть, обвиняя всех вокруг, хотя по итогу виноват был больше всех. Тогда прошептала Марго, коротко улыбнувшись: "До завтра". В 2 часа дня подойдёт. Мне подойдёт любое время. Ладони Романовой выскользнули из моей руки. В этот момент меня будто пронзила острая стрела страха. Его яд проник в клетки разума, вызывая ужасные кадры в голове. А что если мы не сможем увидеться? Что если она снова сбежит от меня? Что если завтра не настанет? Не знаю почему, Но мне вдруг сделалось до ужаса страшно. Пусть и понимал, насколько беспочвенно это чувство. "Постой", окликнул я, когда Рита открыла дверь. "Давай обменяемся номерами. У меня ведь нет твоего номера". В ответ она кивнула.